Глава 1131. Проникнуть в серую область. Старый лис. После слов Патриарха Бушующее Пламя, Ван Болы почувствовал, что этот эпитет не очень точно описывает наставника, хотя вряд ли человека, который любит кататься на самом себе, это сильно беспокоит. Более того, Ван Болы напал на этих людей, потому что действительно считал, будто наставник хочет помочь ему установить авторитет, Несмотря на некоторый скепсис, ему даже в голову не пришло, что наставник преследовал совсем другую цель. Если подумать, то это имеет смысл. Бесконечный клан неспроста прячется. Они не хотят, чтобы другие узнали, что они замышляют, но поднятый наставником шум вынудил их раскрыть свои планы. Ван с толикой восхищения посмотрел на патриарха бушующее пламя. Теперь он узнал, что было нужно наставнику. Заметив восхищение во взгляде ученика, патриарх бушующее пламя покашлял, а потом гордо задрал подбородок. Он был очень доволен собой. Божественный бык прищурился и по-звериному улыбнулся. «Дорогой ученик, теперь ты знаешь, насколько могуч твой наставник!» Сказал патриарх бушующее пламя. «Наставник поистине могуч!» «Наставник способен стрясти небеса!» «Ученик надеется когда-нибудь обрести хотя бы десятитысячную часть вашего могущества. Раньше я думал, что уже был на верном пути, но увиденно открыло мне глаза». «Мне еще далеко до вас, наставник, в знак моего восхищения примите мой поклон!» В чувствах сказал Ван Буэлэ, а потом поклонился патриарху бушующее пламя. Патриарх бушующее пламя повеселел, а божественный бык несколько раз довольно тряхнул головой. «Не расстраивайся. Если будешь усердно работать, то этот день обязательно наступит». Бушующее пламя похлопал ученика по плечу, а потом взглянул на серое звездное небо. «Посмотри туда!» «Раскинь божественное сознание и направь его в пелену, а потом скажи, что ты обнаружил». Радостный патриарх Бушующее Пламя хотел напоследок дать Ван Буэлле несколько советов. Ван окинул кинул взглядом серое звездное небо. Сразу по приезду сюда он заметил практиков, курсирующих между Временной Стоянкой и Туманной Областью. Из этого он сделал несколько выводов. Что-то в серой области звездного неба было не так. Похоже, обычные практики не могли находиться там слишком долго. Время от времени им приходится возвращаться, чтобы восстановить силы. Вот почему между стоянкой и туманом было такое оживленное движение. По словам ученика секты пожирания отцы, внутри находился их третий брат. Его время еще не вышло, поэтому он пока не вернулся. Если долго наблюдать за этой странной областью, то легко заметить, что чем больше туда входило практиков, тем ярче становился окрас тумана. Несмотря на сделанные ранее наблюдения... Ван Буэлэ все равно раскинул божественное сознание в сторону серого звездного неба. В момент контакта Ван Буэлэ сдрожал. Он почувствовал сильное отторжение и давление. А? Прищурившись, он сконцентрировался. на им отторжение было не очень сильным. Стоило его божественному сознанию попробовать углубиться, как сила отторжения усилилась. В то же время при реакции других практиков, входящих в этот регион, он понял, в чем была разница. По мере углубления в серую область сгоняющая сила действовала на практиков по-разному. Некоторые практики стадии планеты почти никак не реагировали на эту силу, а вот часть людей на вечной звезде возвращались явно вымотанными, словно нахождение внутри очень изматывало. Оно повышается в зависимости от уровня культивации. Чем выше культивация, тем сильнее отторжение. Или здесь стоит ограничение на определенный уровень культивации? Ван БВЛ поспешил поделиться своими наблюдениями с наставником. Туда не могут войти практики стадии звездного домена. Что до людей на стадии планеты, им проще туда попасть, но очень опасно там находиться. Вечная звезда самая подходящая стадия культивации для того, чтобы там находиться. Патриарх бушующее пламя с улыбкой посмотрел на серое звездное небо, долгое время он молчал: Ты прав, наконец, сказал он. Отторгающая сила определенно присутствует. Что до практиков звездного домена, войти туда не то чтобы невозможно но очень непросто. По этой причине множество родов Бесконечного Клана, когда до них дошли вести, только на словах не хотели прибытия сюда избранных из всех этих сект кланов. На самом деле они рассчитывали на это. Чем больше людей войдет в серое звездное небо, тем хаотичнее станет сила кармы. Когда карма погрузится в хаос, тогда жертвенный ритуал пройдет наиболее гладко. Опасность здесь вполне реальна, поэтому Бесконечный Клан не стал никого приглашать, Все эти люди собрались здесь с их молчаливого согласия. Тогда в смерти этих избранных нельзя будет обвинить бесконечный клан. Однако различные секты и семьи возглавляют тоже не дураки. Они все понимают, но соблазн слишком велик, чтобы от него отказаться. Вот почему так все сложилось». Патриарх Бушующее Племя в неторопливой манере объяснил причину, по которой здесь собрались все эти люди. «Сила кармы?» Ван Бууле вопросительно посмотрел на наставника. «Как думаешь, зачем бесконечный клан подавляет все, что находится снаружи?» Патриарх Бушующее Пламя улыбнулся. «Разумеется, не для того, чтобы спасти Расколотую Луну. Сделать это будет ох, как непросто. Если Черный цветок не вмешается в их поединок, но решится ли он на такое? Вряд ли. Поэтому их задача извлечь как можно больше пользы из смерти Божественного Императора Расколотая Луна. К примеру, самоуничтожение». Патриарх, бушующее пламя, прищурился, а Ван Баула сразу стал серьезней. «Бесконечный клан страшится, Чейн циндзы, но насколько опасен может быть один человек? Все изменилось с восстановлением Небесного у темной Секты. Поднимающийся от флотилии дым — это хороший знак. Это сила Небесного у Бесконечного Клана. Они пытаются использовать его, чтобы подавить Небесное Дао темной Секты. Это не только поможет расколотой луне дольше продержаться, но и даст силу для самоуничтожения в самый критический момент. Таким образом, небесная да у тёмной секты не восстанет, и, может быть, Чэнь цензы будет тяжело ранен. Мне всегда казалось, будто Чэнь Цэнзэй удит рыбу. Непонятно только, какую именно. Пробормотал патриарх бушующее пламя. Эти слова заставили Ван Буэлла ненадолго задуматься. Божественное сознание остановилось у самого края серого звездного неба, Только он хотел отозвать его, как изнутри пришел зов. Как только Ван Боле почувствовал его, у него загорелись глаза. Божественное сознание не вернулось, наоборот, оно двинулось дальше. Патриарх Бушующее Пламя заметил это, но не стал его останавливать. Божественное сознание перешло границу региона, но без физической оболочки ему было трудно продвигаться вперед. Пара сотен метров далось ему с большим трудом, Как только оно достигло 300 метров, зов неожиданно стал отчетливей. В голове Ван Бола раздался знакомый голос. Приди, младший брат, приди ко мне! У Ван Бола заблестели глаза. Раз ты так хочешь пойти, ступай! сказал патриарх бушующее пламя и ободряюще посмотрел на своего ученика. Не бойся, если что-то пойдет не так, просто воспламени подаренный мною листок. Наставник здесь! «Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось!» Старик потрепал Ван Буэлла по голове. «Спасибо, наставник!» Ван Буэлла был тронут такой заботой. Накрыв ладонью кулак и поклонившись, он молниеносно соскочил с божественного бока и устремился к серому звездному небу. Сыхая немного помялся, но потом все таки последовал за ним. «Дядюшка-наставник, не забудь замолвить словечко за моего отца!» Мысленно попросил он. В следующий миг Ван Була со смехом влетел в серое звездное небо. Внутри скрывались девять огромных треножников первозданного хаоса. Восемь формировали кольцо, а один находился в самом центре. Казалось, это был отдельный мир. В нем находился молодой человек в белоснежном халате простого кроя с длинными волосами с флягой с вином в руке. Вокруг него кружил зеленый деревянный меч. Молодой человек сделал большой глоток из фляги и с улыбкой посмотрел куда-то вдаль. Младший брат идиот. В отдалении тут же раздался душу раздирающий вопль. Там вокруг кого-то клубился черный туман. По силуэту в нем безошибочно угадывался представитель бесконечного клана. Черный туман разъедал его плоть. К этому моменту у него осталось около трети. Чейнсэндз, убей меня, убей! Чейнсэндз еще раз отпил из фляги. Еще не время. С улыбкой сказал он.